Глава 11 Все больше времени я посвящала личному обучению. Начался важный период, когда я стала слышать и понимать себя по-настоящему. Но мне все время казалось, что упускаю из виду нечто ценное. Что-то до сих пор скрывалось внутри меня, и нужно было распаковать это, достать наружу, чтобы дать людям еще больше, чем я могла на тот момент. Захотелось уехать за город, на природу, в лес и тишину, подальше от информационных потоков и суеты большого города, от людей, особенно от мужчин. Я окончательно поняла, что впервые в жизни вообще не хочу отношений. Так как стало ясно, что все они раз за разом идут по одному сценарию, нужно было как следует разобраться в причинах. Раньше я искала, что не так в партнерах, Кажется, теперь пора было выяснить, что происходит с моими проявлениями, если ко мне притягиваются именно такие мужчины. Я полностью погрузилась в процесс, пробовала новые для меня практики, изучала психологические аспекты, которые раньше не распознавала. Это был истинный поиск себя с честными ответами на вопросы, которые я никогда себе не задавала до этого. Чего я по-настоящему хочу? кем вижу себя на самом деле, куда действительно мечтаю идти. Мне захотелось поделиться своими открытиями с другими людьми, чтобы они тоже могли познакомиться с собой настоящими. Так начала появляться программа Мур. Мур. Впервые в жизни я вышла из гонки. Раньше реализовывала проект за проектом, действие за действием, Лишь бы сделать, не задаваясь вопросом, а правда ли я этого хочу, и ведет ли это меня к моим масштабным целям. Ключ к новому оказался в том, чтобы замедлиться, глубже изучить себя и честно ответить, куда я с этим знанием о себе хочу двигаться. Я ограничила социальные сети, не откликалась на каждое приглашение на встречу, не ходила на каждое мероприятие. прислушивалась к себе и, если внутри звучало «нет», то спокойно отказывала без чувства вины. Наладив контакт с собой, я почувствовала, что период жадности к возможностям подходит к концу и начинается что-то новое. Я поняла, что умею увидеть, использовать возможности и, оказывается, не обязательно бежать за каждым вариантом. Это же спокойствие перенеслось на потенциальные отношения. Не обязательно было вступать в них, даже если мужчина вроде бы хороший. Раньше я именно так и делала. Бывали случаи, когда это происходило из жалости. В мой подростковый период молодой человек так долго добивался взаимности, что не выдержал и заплакал. После чего я согласилась с ним встречаться. В любых отношениях я считала себя должной. Если мужчина уделяет мне внимание и время, то и я в ответ тоже должна уделять ему внимание и время. И если так происходит, то это наверняка уже отношения. А раз они начались, то должны продолжаться. Теперь же я понимала, насколько эта стратегия работала против меня и не вела к счастью ни одного из участников. И вот, наконец, родилась моя легендарная программа МУР. Мечта, уверенность, результат. Она была основана на теории транзактного анализа и трех частях, которые есть в каждом из нас. Мечта — это внутренний ребенок, которому важно позволить просто быть. Мы так ограничиваем себя ежедневно, что эта часть теряется. Начинает казаться, что мечты стоит ограничивать, а потом мы понимаем, что и вовсе разучились это делать. А ведь именно внутренний ребенок отвечает за то, чтобы мы чего-то желали по-настоящему и искренне выражали эмоции. Когда в нас это есть, то глаза горят и появляется желание менять свою жизнь, исполнять мечты. С такой энергией хочется действовать, не испытывая в это время стыда за свои желания. Стыд – одно из главных блокирующих нас чувств. Когда он сменяется искренним доступом к своему внутреннему позволению неограниченного масштаба, тогда и в реальности этот масштаб более чем реализуем. Уверенность – это внутренний родитель, который может быть как поддерживающим, так и критикующим, ограничивающим. Большую часть жизни мы движемся на внутреннем голосе критики и запрета, а не на внутреннем чувстве поддержки и понимания. А ведь столько на нем можно осуществлять важные действия без чувства тревоги. Голос критики твердит, у тебя не получится, это небезопасно. У нас в семье ни у кого не получалось, и у тебя не получится. Невозможно совместить самореализацию и замужество. Не получится ни одно, ни другое. Задача в том, чтобы заменить этот критикующий голос внутри себя на поддерживающий. Я всегда рядом. Я тебя поддержу. Ты знаешь, что можешь на меня рассчитывать. У тебя все получится. Нет ни одной мечты в твоей жизни, которую ты не сможешь реализовать, потому что в тебе уже всего достаточно. Результат — это внутренний взрослый, уверенно реализующий желания, которыми зажегся внутренний ребенок. Это стабильная и ответственная внутренняя часть, которая спокойно и уверенно воплощает в жизнь самые амбициозные цели. Программа Мур была направлена на то, чтобы девушки осознавали свои истинные желания, раскрывали уверенность в себе, легко и спокойно двигались к результату. Тогда я чувствовала, что в эту сторону моя энергия идет невероятным потоком. Иногда завидую своим ученикам, желая быть на их месте и проходить свои программы. Новый образ После добровольного уединения за городом мне захотелось путешествовать, увидеть весь мир. До этого я будто физически и эмоционально сидела под колпаком, который блокировал такую возможность. Каждый раз, когда у меня не было отношений, Казалось, что наконец-то я смогу куда-то ездить, приобретать любые обучающие курсы, ходить в любой магазин и покупать то, что мне захочется. Никто не подумает, что это дорого, и я зря трачу деньги. Никто не смутится от того, что мой уровень выше. Мне казалось, внутри отношений я не могу просить, но еще я не могла показывать, что в состоянии сама реализовывать свои амбициозные желания. Вот почему период между отношениями – самое подходящее время для того, чтобы исполнять цели, которые я подавляла. Теперь это коснулось и внешнего вида. Мой бывший молодой человек всегда недоумевал, почему я не покупаю брендовые вещи, хотя могу себе это позволить. Я относилась к ним нейтрально, он же видел меня очень женственной и считал, что я могу выглядеть более элегантно, дорого и стильно. Это всегда казалось мне претензией, критикой с его стороны. Поэтому в ответ хотелось сделать все наоборот – спорить, отрицать. На самом деле он подсвечивал то, что во мне уже всего достаточно, чтобы выглядеть по-настоящему роскошно, в то время как я себе этого не позволяла. Я видела в его словах стремление указать мне на недостатки, а он, в свою очередь, желал только самого лучшего. Теперь я увидела в этом расширение и впервые посмотрела на себя со стороны. Оказалось, мой стиль одежды действительно меня не отражает. И это не был голос молодого человека, звучащий в моей голове. Я действительно сама дошла до этого осознания. Еще одной подсказкой стали слова одного из моих друзей. «О, Настя, ты начала как-то прикольно одеваться». Я же на тот момент ничего еще не поменяла и была в той одежде, что и обычно. Но его фраза меня кольнула. «Прикольно одеваться. Разве такого восприятия я хочу?» Начался поиск своего стиля как важный этап становления. Одежда – один из важнейших способов проявления себя в мир. Если мы хотим, чтобы люди воспринимали нас так же, как мы себя чувствуем внутри – Все наши внешние проявления должны соответствовать этому. Действительно спокойно нам будет только тогда, когда не останется никаких противоречий, в том числе касающихся любых внешних проявлений, будь то тембр и громкость голоса, одежда, макияж, укладка, осанка и так далее. За этим важно следить, но не для того, чтобы быть социально одобряемым, а для того, чтобы чувствовать полное спокойствие внутри. Да, меня точно воспринимают так, как я себя ощущаю. По крайней мере, я все для этого делаю. В разные моменты внешнее проявление может меняться. Одна и та же девушка утром одного дня поймет, что сегодняшнее ее выражение в мир наилучшим образом воплотится в виде платья и локонов. А на следующий день в своем естественном проявлении Она захочет примерить спокойный монохромный образ, собрать волосы в аккуратный пучок и не наносить макияж. Это нормально, важно прислушиваться к себе. На тот момент одежда отставала от моих изменений. Я не отслеживала постоянно, как чувствую себя и как хочу выглядеть в связи с этим. В то время изменения в любых сферах у меня происходили скачками, а потом я снова надолго застревала на одном этапе. Что касается одежды, я, пожалуй, застряла в подростковом периоде, в девятом классе, когда выбрала для себя сексуальный привлекательный образ. Это было первое, на что я обращала внимание, покупая одежду, и не задумывалась, отражает ли она меня, подчеркивает ли определенное состояние. При этом выглядела всегда хорошо. У меня вроде был вкус, но, приходя в магазин, Я выбирала вещи только одного стиля, даже не обращая внимания на другие, и тем более не понимала, для чего существуют стилисты. Это казалось мне пустой тратой денег и ненужной погоней за модой. Проанализировав все это, я убедилась, что не могу сама сформировать другой взгляд на стиль, а то, что вижу в зеркале, не отражает меня. Как раньше я уже не хочу, а как по-новому еще не знаю. Впервые в жизни мне захотелось обратиться к стилисту. Я нашла девушку, внутренне похожую на меня, женственную, элегантную. Но одежда, которую она мне выбрала, показалась сначала непривычной. Первая реакция была «Я не буду это носить». Подсознательно я ждала от стилиста подтверждения и одобрения моего обычного образа. Но этого не произошло. Пересилив себя, я все-таки примерила одежду И тут же увидела себя по-другому. Оказалось, что и длинное платье может быть женственным и сексуальным. Но это будет уже другая сексуальность. Зрелая, а не подростковая. Когда я стала иначе одеваться, постепенно появились спокойствие и баланс. Ведь исчезло противоречие между тем, что внутри, и тем, что снаружи. Между тем, как я себя чувствую, и тем, как воспринимают меня люди по моему стилю одежды. Внешнее самовыражение — первое, что я проработала на пути к себе настоящей. Дневник свиданий. Второе, с чем я начала работать — мягкость и умение замедляться. Я отследила, что застряла в роли энергичной, сексуальной, привлекательной девушки. Но мое мышление менялось, и я превращалась в спокойную, уверенную женщину в контакте с собой. Из такого спокойного состояния искренне ощутила желание вступить в отношения только тогда, когда почувствую, что передо мной действительно мой человек. Я понимала, придется много объяснять, отказывать, возможно, для кого-то окажусь плохой. Успокаивала себя, что не обязана отвечать мужчине взаимностью или проявляться в ответ на его знаки внимания. К примеру, мужчина планировал, что свидание продлится два часа. но я спокойно могла уйти через полчаса, если не почувствовала отклик. Если мне и вовсе не хотелось на свидание, я отказывала, хотя раньше так не делала. До этого я только зеркалила отношения мужчины ко мне, но никогда не пыталась прочувствовать собственные ощущения изнутри. Образно говоря, выглядело это так. Он ко мне проявляется, я ему нужна, значит, буду рядом. Теперь же я научилась наблюдать за внутренним состоянием и завела для этого дневник свиданий, в который по возвращению домой записывала все чувства, которые возникли у меня за время, проведенное с мужчиной. Не просто понравилось-не понравилось, а, например, увидев его, я почувствовала, что это мужчина не моего уровня. Он был внимателен и пригласил в дорогой ресторан. Но во время ужина я ощутила себя очень некомфортно. Настолько он был назойлив и навязывался. Мне захотелось убежать, несмотря на то, что он постарался и выбрал такое красивое место. Женщина во время свидания очень редко обращает внимание на свои чувства. Она ориентируется на то, что видит, и передает этот сигнал в мозг, который оценивает картинку. Хороший ли ресторан? Как выглядит мужчина? не позволяя себе оценить, как она сама себя ощущает в текущий момент. А это и есть главный индикатор. Он позволяет понять, насколько комфортно рядом с конкретным человеком и хочется ли встретиться с ним еще раз, а возможно, впоследствии вступить в отношения. Так формируется усредненное впечатление о человеке и о совместно проведенном времени. И потом мы не можем понять, почему нам не хочется идти на второе свидание, ведь мужчина молодец и все правильно сделал. А бывает и так, что все действительно прошло отлично, а нежелание идти на следующее свидание объясняется страхом. Наконец-то появился достойный мужчина, который красиво ухаживает, рядом с которым хорошо. Мы чувствуем себя неловко, потому что он кажется идеальным, и ищем подвох. Записывая наблюдения, я поняла, что на самом деле всегда много чего проглатывала и замалчивала на свиданиях, которые мне казались довольно неплохими. Порой интуиция посылала тревожные сигналы. Иногда звучала всего одна фраза, которую раньше я бы, скорее всего, пропустила. Но теперь я замечала все. Агрессия вместо силы Как-то раз я познакомилась с мужчиной, в котором сразу почувствовала сильную энергию, и подумала, а может быть, это он? Но с первых же его слов мне показалось, будто он слишком напорист и пытается меня завоевать из спортивного интереса, словно я очередной трофей. Он сказал, что заедет за мной, но во мне уже включилось упрямство, и я решила показать ему, что не буду играть по его правилам и буду устанавливать свои. Я приехала на свидание на своем красном Мерседесе, а мужчина уже ждал меня, эффектно опершись на отполированный до блеска Бентли. Машина, конечно, эффектная, но неужели он надеялся меня этим впечатлить? «Значит, сама приехала», — задумчиво произнес мужчина, окидывая меня оценивающим взглядом. «Да, а что?» — я пожала плечами. «Раз ты на своей машине, тогда догоняй». Он усмехнулся, сел в машину и вдавил газ в пол. Он явно не ожидал, что я с азартом соглашусь на такое, да еще и не уступлю ему в скорости. Когда мы добрались до ресторана, где должны были ужинать, он снова с интересом оглядел меня с ног до головы. Было очевидно, что он крайне заинтригован. Пока ждали заказ, мужчина спросил. «Ты говорила, что окончила Бауманку? Серьезно?» Я вспомнила, что он тоже окончил технический вуз, а значит, не понаслышке знает, как сложно учиться в Бамонке. По изучающему взгляду слегка прищуренных глаз было понятно, что картинка у него в голове никак не складывается. Я сдержала улыбку и закинула ногу на ногу, демонстрируя разрез длинного платья и туфли на высоких шпильках. На все вопросы отвечала спокойно, честно, но, кажется, мои ответы все больше вводили его в недоумение. Я видела, как градус уверенности и настроя «сейчас я все пойму про эту девочку» понижался с каждой минутой. «Подожди, ты хочешь сказать, что ты не только красивая девушка, которая не прочь на скорости погонять на Мерседесе, но у тебя еще красный диплом Бауманки и свой бизнес?» Даже представить себя не могу, какого мужчину ты в таком случае ищешь. Кем он вообще должен быть? Это было любопытно. Я всегда понимала, что привлекаю внимание. Но такого вопроса мне еще не задавали, хотя у меня был на него ответ, как мне казалось. Во-первых, он должен быть интересной личностью и активно развиваться. Уверенно произнесла я и после секундного колебания добавила. А во-вторых, для меня важно, чтобы он зарабатывал не меньше меня. Второе требование я впервые честно и открыто произнесла вслух, хотя, признаюсь, мне было немного страшно говорить такое мужчине. «И это все?» – от удивления мужчина едва не подпрыгнул. «Что значит «все»?» – это очень высокие требования. Я ведь думала, что таких мужчин вообще не существует в мире или, как минимум, в моем поле, а он удивляется. Я подумала и добавила, хотя мне было ужасно неловко это озвучивать. Но еще хотелось бы, чтобы дарил цветы». «А как часто не унимался мужчина?» «Да что это за вопросы? Я понятия не имею, как часто?» «Раз в неделю», — сказала первое, что пришло в голову. «А разве цветы раз в неделю — это такая проблема, что ты включила это в свой список?» Он изумленно приподнял брови. Я изо всех сил старалась показать, что этот разговор для меня естественный, потому что видела, мужчина заинтересован и хочет быть человеком, который отвечает моим внутренним запросам. Возможно, он уже поставил галочки напротив каждого пункта. Так подумал мозг, но в дневнике свиданий я записала совсем другое. У него не та мужская энергия, которая ощущается как сила и желание защитить. На самом деле я чувствовала от него скорее проявление агрессии. Если не прислушиваться к своим ощущениям, можно пропустить очень важные сигналы, которые могут сэкономить много времени. и, возможно, спасти физическое и психоэмоциональное здоровье. Такие люди первое время могут казаться максимально внимательными, но рано или поздно проявят внутреннюю агрессию самыми разными способами. Однако этот разговор научил меня тому, что, оказывается, потенциальные партнеры хотят знать, какого мужчину женщина представляет рядом с собой. А что касается требований, которые я считала завышенными, его они абсолютно не удивили и не впечатлили. Я уверена, он соответствовал всему перечисленному и, скорее всего, смог бы дарить цветы даже чаще, чем раз в неделю. Но оказалось, что это еще не все, ведь помимо требований важно еще и мое состояние рядом с мужчиной. Следующий звоночек прозвучал, когда речь зашла про его бывшую жену. На свои вопросы я получила негативную реакцию, и грубость в свой адрес. То есть мужчина сразу занял обвинительную позицию, и мои внутренние ощущения лишь подтвердились. Поэтому, когда он в следующий раз пригласил меня на свидание, я отказалась, и тогда звоночки превратились в настоящий колокол. Мужчина ездил на дорогой машине, владел одной из топовых российских компаний и везде передвигался с телохранителями. Один из них стал ходить за мной по пятам, Следить за всеми моими действиями, наверняка сообщая обо всех перемещениях. Когда я это заметила, мне стало не просто тревожно, а по-настоящему страшно. В тот день я не пошла домой, а сняла квартиру, чтобы переночевать в безопасном месте. Первые впечатления, записанные в дневнике, оказались верными. Это еще раз показало мне, насколько полезно вести дневник свиданий. потому что мужчина может быть сильным, привлекательным, статусным, но если внутри зародилось зерно страха или других неприятных ощущений, с вероятностью в 99% оно оправдается дальше, если пойти в эти отношения. Разрешить себе выбирать. Один из важнейших этапов женского становления – разрешить себе ухаживание нескольких мужчин одновременно, без чувства вины. Я всегда стыдилась так поступать. Если у меня уже был поклонник и появлялся еще один, сразу возникало ощущение, что я обманываю обоих, и надо срочно определяться. Теперь же я поняла, что если не нахожусь в отношениях, не целуюсь, не допускаю близости, то могу быть в состоянии выбора. Ушло стеснение, я перестала закрываться от других мужчин, если за мной уже кто-то ухаживал. Ходить на множество свиданий стало для меня безопасно. Мужчины относились ко мне уважительно, а я не скрывала, что хожу на свидания с другими, не вступая в отношения. Они видели, что у меня нет недостатка внимания, и это создавало здоровую конкурентную среду, которая, естественно, для мужчин. Мужчине очень приятно даже просто поучаствовать в подобном соревновании, а тем более победить в нем, особенно если у него сильная энергия. которая позволяет взаимодействовать с женщиной. В состоянии такой дикой, первобытной энергии он сможет активизировать свои инстинкты и буквально унюхать своего человека. Мы воспринимаем других людей на уровне обоняния, интуиции и чувств. Невозможно прийти на свидание со списком, сверить пункты и понять, ваш это человек или нет. Это можно только почувствовать. Такой подход также помогает не залипнуть на ком-то одном и не торопиться с выбором. Часто бывает, что женщина, не имея достаточного количества поклонников, выбирает того, который на самом деле ей не очень нравится, или сам еще только присматривается. Следом начинаются внутренние вопросы. «А что между нами? Мы встречаемся или еще нет?» Это завязка отношений, когда у мужчины тоже может не быть ответов на такие вопросы. Естественное разрешение себе выбирать между несколькими поклонниками влияет и на самооценку, и на самоощущение. И суть не в спортивном интересе, не в самом количестве мужского внимания, а в том, что это состояние, когда женщина не ограничивает свою энергию, не зажимается, не закрывается, не становится невидимкой. Равноценная энергия. Когда вы сознательно или подсознательно закрываетесь от отношений, это почувствуют все. Только кажется, что мы это произносим в глубине себя, в своих мыслях. В действительности вы будто выкрикиваете, чтобы услышали все мужчины в мире. «Извините, я сейчас не ищу отношений». «Не подходите ко мне». Бывает и так, что женщина говорит, «Я не ищу отношений, но если будет кто-то подходящий, то готова рассмотреть». Но суть в том, что если она приняла такое решение, то начинает проецировать вовне энергию, которая распространяется на всех мужчин и на того самого подходящего тоже. Это негативно влияет в первую очередь на саму женщину. Любые ограничения себя в чем бы то ни было уменьшают количество собственной энергии. Женщина делает выбор в пользу повседневной, неброской, усиленно скрывающей сексуальность одежды. Все для того, чтобы обезопасить себя от мужского внимания. Но такое состояние влияет на результаты в других сферах жизни. Женщина становится неуверенной в себе, ей не нравится отражение в зеркале, проявление себя в работе или бизнесе, она отказывается от возможностей, потому что якобы как-то не так выглядит и чувствует себя. Теперь я всегда выглядела и вела себя так, как мне нравилось. Не пряталась, не носила маски, проявлялась и была собой, общалась с мужчинами. Вскоре заметила, что их уровень вырос. Это были уже совсем другие ухаживания, и я чувствовала, как происходит расширение. «Не было ни дня, чтобы у меня дома не стояли свежие цветы. Меня приглашали в дорогие рестораны, к которым до этого, как мне казалось, я была не готова. Уровень ресторана на свидании – индикатор отношения мужчины к женщине. Один и тот же мужчина пригласит разных женщин в совершенно разные места. В дорогом ресторане главное не чек, а определенная культура. Это тоже отражение мужчины, а мне было важно встретить элегантного человека с хорошим вкусом. Я получала огромное удовольствие от свиданий, общения, от того, что узнавала что-то новое от мужчин. Но мне по-прежнему никто не нравился. В дневнике появлялись записи. Все прошло прекрасно, мне было очень приятно. Но ни одной о том, что я почувствовала себя с человеком настолько хорошо и легко... что захотела бы с ним встречаться. Но я наконец-то перестала считать, что в обмен на прекрасное свидание должна мужчине, например, хотя бы сходить с ним еще на одно. Я приняла тот факт, что могу предложить только то время, которое я хочу выделить на это свидание. И больше ничего. Если мужчина не настолько понравился, чтобы активно реагировать на его знаки внимания, или согласиться на еще одно свидание, энергообмен все равно не будет равноценным. Стоит проявляться ровно настолько, насколько вам сейчас комфортно. В ином случае мужчина все равно заметит отсутствие интереса, и вы оба почувствуете себя опустошенными. Обоим будет некомфортно, хотя с каждой стороны вложен действительно большой объем энергии. Бывает, мужчина хочет проявить внимание только потому, что его вдохновляет образ женщины. Через какое-то время я заметила, что некоторые из моих ухажеров не питают иллюзий насчет отношений со мной, но понимают, каждая наша встреча дарит им невероятное вдохновение и готовность на свершение. Оказалось, чтобы вдохновлять и мотивировать мужчину, не нужно говорить ему: У тебя все получится, ты молодец! «Действуй, я в тебя верю». Мужчина вдохновляется энергией женщины и ее состоянием. Мужчины, которые ухаживали за мной в тот момент, открыто делились. После встречи с тобой у меня закрылась успешная сделка. Мы заключили партнерство, и это все только твоя энергия. Идеально до скуки. Один из мужчин был внешне похож на того владельца Бентли, такой же высокий, спортивного телосложения. Но он выгодно отличался тем, что оказался стильным, элегантным, образованным, с грамотной речью. С ним всегда находилось о чем поговорить. С виду все было гладко и соответствовало моему чересчур короткому списку требований. Первое свидание прошло нейтрально. Ничего особенного, но и ничего такого, что могло оттолкнуть. Мы будто не разглядели друг друга. Мужчина хорошо проявлялся, и у меня не возникло никакой физической реакции, которая означала бы немедленное «нет». На второе свидание я приехала на машине из-за Дорога была долгой. Ресторан, в который мужчина пригласил меня, оказался очень дорогим и красивым, а сам он пришел с огромным букетом красных роз. Снова не произошло ничего такого, что стало бы однозначным «да» или «нет». Мне было непонятно, почему я воспринимаю мужчину настолько нейтрально, ведь он ухаживает за мной по всем правилам. На третьем свидании возникла мысль «все настолько идеально, что мне становится невыносимо скучно». Я решила подробнее расспросить мужчину о его жизни, и выяснилось, что и она вся выстроена по правилам. Я продумал и оцифровал всю свою жизнь на предмет того, что влияет на мое здоровье, фигуру и питание. Он так и сказал. Вот все и соединилось. Я вспомнила цепочку этих идеальных, как в фильме, свиданий. Все шло по сценарию и должно было восприниматься мной как какое-то волшебство. Но вместо этого мне стало неинтересно. Представив себя рядом с мужчиной, у которого все сферы жизни расписаны на годы вперед, я ужаснулась. Да, я тоже люблю планы, я тоже люблю ставить цели, но в отношениях ведь должен быть элемент загадки, интриги, спонтанности, да и вообще, как человек может быть настолько правильным, как можно выстроить жизнь настолько предсказуемо. Это было странно и начинало напрягать. Я решила отдалиться немного, чтобы понаблюдать за своими ощущениями. «Ну, началось!» — возмущался мозг. «Идеальный мужчина! Все проверено, все схвачено и продумано. Что тебе еще надо? Назови хоть одну причину, по которой тебе нельзя вступать с ним в отношения. Ты не понимаешь», — спорила интуиция. «И я пока тоже не понимаю, но здесь что-то не так». Отдалиться не получилось. Мужчина заваливал меня сообщениями. Это раздражало и пришлось согласиться еще на одно свидание. На этот раз он пригласил меня на каток на Красной площади. Это по-прежнему не выбивалось из цепочки идеальных свиданий, но хотя бы уже было похоже на интересное совместное занятие, а не просто ужины и разговоры. Уже стемнело, гум переливался новогодними гирляндами, как сказочный замок. На деревьях перед ним поблескивали красные и золотые шары. Каток заполнила толпа счастливых людей, отовсюду слышался смех. Завершая эту картинку, словно сошедшую с праздничной открытки, падал невесомый снег. Я со смехом скользила по кругу, держа мужчину за руку, и была абсолютно счастлива. «Ну что, убедилась?» Самодовольно поинтересовался мозг. Интуиция не нашла, что ответить. но отношения не развивались. Мы ходили на одно свидание за другим. Мужчина не торопил, не давил, ни к чему меня не склонял. Казалось, это давало мне возможность посмотреть, понаблюдать и сделать правильный выбор. Но у меня не было никаких эмоций, только понимание, он все делает правильно и хорошо. Все шло настолько ровно, что пугало меня, и я увеличивала дистанцию. Он звонил, а я отвечала, что занята. На свидание с ним ходило все реже, и мне становилось неловко. Он серьезно настроен, а я не могу понять, что со мной. Когда мужчина в очередной раз позвонил, а я сразу сказала, что не могу никуда пойти, он предложил встретиться где-нибудь недалеко от моего дома, хотя бы ненадолго. Я зачем-то согласилась и, сидя за чашечкой кофе, жаловалась ему, что устаю и у меня совсем нет времени. «Слушай, тебе же не интересно с ним», — вдруг сказала интуиция. «Все, о чем он говорит, те проблемы, которые его волнуют, это совсем не твое. Грустно, конечно». «Грустно?» — вскипел мозг. «Вот, наконец-то, нормальный мужчина, что тебе опять не так? Тебе постоянно что-то не так. С таким подходом ты останешься одна. Послушай меня хоть раз». Но я стала пропадать все больше, на свиданиях сидела со скучающим видом, как всегда, надеясь, что он сам все поймет. Я знала, что так он не получает от меня энергии и по логике должен был уже потерять интерес. Кроме того, начала все больше и больше говорить о своей работе, пытаясь отпугнуть его тем, какой я трудоголик. Удивительно, но это не действовало. Мужчина продолжал писать и звонить, ухаживать, приглашать на свидание, приготовил мне подарок на Новый год. Ради приличия я тоже купила подарок. Мы встретились в ресторане, и сколько бы мозг не идентифицировал мужчину как идеального, это была точка. Больше мы никогда не виделись. Родительская травма. Я начинала думать, что со мной что-то не так. Возможно, я просто создала иллюзорный образ того, кто мне нужен. Интересный, приятный мужчина с хорошим достатком, который будет красиво ухаживать. Что, если я ошибаюсь, и мне на самом деле нужен кто-то совершенно другой? Иначе чем объяснить то, что таких мужчин вокруг меня было много, но ни один не нравился по-настоящему? Чтобы разобраться в этом, нужно было еще глубже изучить себя. Вскоре открылась совершенно удивительная история. Я всегда считала, что у меня родительская травма, связанная с мамой, и никогда не анализировала то, как на самом деле воспринимаю папу. Какие травмы могли быть связаны с ним? Он очень добрый, открытый человек, который постоянно шутит и любит готовить. Если даже он меня наказывал в детстве, то только потому, что об этом его попросила мама. Поэтому, когда я поняла, что моя проблема связана с папой, сперва удивилась, а потом испугалась. Если у меня есть травма, о которой даже не подозревала, то на ее проработку наверняка уйдут годы. Все оказалось проще. У меня не было ни одной претензии к папе. Я полностью оправдывала его и всю вину за свои детские травмы сложила на мамины плечи. В детстве я видела это так. Мама срывалась, злилась, не была любящей, ни о чем нормально не могла попросить папу, и у нее не получалось повлиять на него и на то, как мы живем. С таким примером перед глазами я тоже не научилась открыто говорить с мужчинами и брала на себя всю ответственность в отношениях, в чем и считала виноватой маму. Получается, распределила между родителями роли хорошего и плохого полицейского. Так и сложилось представление, что папа молодец и ни в чем не виноват. Отбросив ярлыки, которые сама повесила на родителей, я постаралась под другим углом взглянуть на их отношения и на те условия, в которых жила наша семья, понять, что могло привести маму к такому состоянию и к таким реакциям. Начнем с того, что мы жили в коммуналке. Не хватало места и личного пространства для каждого члена семьи. В доме не было лифта, и мама носила на пятый этаж тяжеленные сумки с продуктами. У нас не было не только стиральной машины, но и горячей воды. Трубу перекрыли, потому что соседи не оплачивали счета за коммунальные услуги. Чтобы постирать руками, маме приходилось греть воду. Оглядываясь назад и представляя, что у меня нет собственной комнаты, горячей воды, стиральной машины, не говоря о домработницах и нянях, Я вполне понимаю, как можно срываться на своего ребенка. Конечно, это не оправдывает срывов, но, по крайней мере, их причина становится понятной. От всего этого очень сильно зависит состояние женщины. Насколько она расслаблена, спокойна и с любовью может воспитывать детей. Стало очевидно, почему мама так любила посидеть в одиночестве с сигаретой и чашкой кофе. У нее не было нормальных условий. Она тратила очень много сил и времени на быт и действительно уставала. Сложно сохранять спокойствие, когда не закрыты базовые потребности. В детстве я все это видела, но не понимала глубинно и оправдывала папу, потому что назначила его на роль хорошего и доброго. Как дочь я прекрасно к нему относилась, но теперь стало ясно, что мама имела полное право на претензии. Папа, как мужчина, мог бы обеспечить базовые моменты комфорта, позаботиться о своей женщине, о своих детях. Это позволило бы сохранить психоэмоциональную стабильность семьи. Проанализировав все это, я поняла, что в нашей ситуации на самом деле нет хорошего и плохого полицейского. Просто родители, как и многие люди тогда, толком не знали, как строить отношения. Мама никогда не говорила папе напрямую, что ее не устраивает, а папа со своей стороны не проявлял инициативы. Женщины из поколений, к которым относятся наши родители, бабушки и дедушки, не умели говорить «Мой дорогой муж, в нашей комнате в коммуналке недостаточно места для семьи из четырех человек, мне приходится все стирать руками, даже постельное белье. Я устаю, мне сложно». «У меня опускаются руки. Мне бы очень хотелось, чтобы мы жили по-другому. Тогда у меня будет столько энергии, что я стану светящейся женщиной». Все это выливалось только в форме претензий, агрессии по любому поводу, а не по основным проблемам. Поскольку я не слышала от мамы весомых аргументов, казалось, она нападает на папу ни за что. Наверное, как и я, она думала». Папа догадается, что не так на самом деле. В детстве я часто мерила родителей, и мне было интересно, почему они постоянно ссорятся. Казалось, оба потрясающие и стараются, чтобы в семье была любовь. Мама красавица и умница, готовит, делает все по дому, а папа приносит ей вкусняшки, которые она любит. Если ей понравилась, например, колбаса, которую он купил на пробу, то сразу идет и покупает еще 2 килограмма, не меньше, даже если это его последние деньги. Папа может поехать чуть ли не на другой конец города за тем, что, как ему кажется, мама очень любит. Но тут же выясняется, она на диете, и ей сейчас нельзя это есть. Начинается новая ссора, а ведь папа просто хотел порадовать маму. Теперь все встало на свои места. Мама не говорила открыто о том, что ей на самом деле важно и нужно. Папа искренне пытался сделать ее счастливой так, как сам считал правильным, но не знал, чего она реально хочет, и, соответственно, в ее глазах не проявлялся как мужчина. Мама, не получая того, что ей важно и нужно, раздражалась. Оба закрывали глаза на проблемы и не вступали в открытую коммуникацию. Когда я спросила, не попробовать ли им поговорить друг с другом открыто, ответ был один — бесполезно. Разделение ответственности. Я обнаружила тот же паттерн в каждых своих отношениях. У меня всегда были добрейшие, прекрасные мужчины, но они, как мне ошибочно казалось, находились в слабой позиции относительно меня. В каждом своем мужчине я теперь увидела папу, каким подсознательно считывала его. Также увидела и свою позицию. Такую же, как у мамы. Я совершала ее ошибку и даже не пробовала доносить до мужчины, чего хочу и что мне не нравится. Начав анализировать глубже, обнаружила, что как только у меня накипало и я решалась на разговор с партнером, он тут же стремился изменить ситуацию к лучшему. Но для меня это уже было неценно, потому что негативные эмоции переливались через край. Мне не хотелось видеть мужчину, и перемены не радовали. К примеру, был случай, когда я ждала, что мы с молодым человеком полетим куда-нибудь отдохнуть. Надеялась, он сам это поймет, ведь я часто упоминала, как люблю путешествовать. Думала, что, наверное, у него нет сейчас денег на это. Но стоило мне наконец-то сказать, «Давай куда-нибудь съездим, мне этого очень хочется», как уже через день он нашел средства. Но поездка не доставила мне удовольствия, потому что, во-первых, я слишком долго на нее намекала, а во-вторых, чувствовала вину за то, что он потратил, скорее всего, последние деньги. Я оправдывала, жалела его. Это совсем не те чувства, которые женщина должна испытывать к своему мужчине». Я не озвучивала свои желания, потому что думала за мужчин и не оставляла им выбора, совершать те или иные действия для меня или нет. А реально ли для него регулярно дарить мне цветы? Наверное, нет. Значит, не буду говорить. А мы можем поехать в путешествие? У него, кажется, проблемой на работе. Значит, не буду говорить. А мы можем переехать в квартиру побольше? Вряд ли. Значит, не буду говорить. Должно быть, в глубине души я боялась отказа, боялась найти подтверждение того, что мужчина чего-то не может, а еще больше того, что он чего-то не хочет делать для меня, что я этого недостойна. И просила только тогда, когда уже сама все рассчитала и была уверена в положительном ответе. Я так боялась получить ответ «нет», быть уязвимой, что предпочитала не озвучивать свои желания и эмоции. «Мне стало ясно, насколько важен для всей жизни принцип, который на тот момент я научилась применять пока только в работе. Принцип разделения ответственности. В отношениях существуют две разные ответственности. И я всегда брала чужую. Моя главная ответственность — говорить о своих желаниях и эмоциях. Как бы тяжело мне это не давалось». В моем случае это оказалось основой, без которой все неизбежно рушилось. Ответственность мужчины – реагировать на это. Не обязательно позитивно, но реагировать, а по возможности откликаться на желание женщины и стараться его реализовать. Ведь именно женщина ведет отношения в то русло, в которое ей по-настоящему хочется. Мужчине же в целом нужно не так много – и он строит путь относительно состояния женщины рядом с собой. Получая в детстве отказ в 99% случаев, я перестала мечтать, а если и мечтала, то выработала для себя стратегию. Появилась мечта — иди и реализуй ее сама. Я поняла, что хочу изменить эту стратегию и чтобы мои желания могла осуществлять не только я, но и мужчина рядом со мной. Поняла, что хочу быть рядом с таким мужчиной, с которым не буду бояться мечтать, озвучивать свои желания и который будет на эти желания откликаться. И спустя год работы над собой я действительно встретила такого мужчину. Мое сердце ёкнуло почти сразу, и я почувствовала то, о чем мечтала весь этот год.